Эпилог Бета Приятной наружности бритоголовый молодой человек стоял у темного вечернего окна вагона, медленно замедляющего свой ход поезда. «К станции Брест прибываем, граждане!» — объявила пожилая проводница. Юная черноволосая девушка вышла из ближнего купе, шагнула к молодому человеку и, приобняв его за талию, тихо сказала... «Никогда не была за границей. Так не терпится поскорее все увидеть». Возвращающийся из вагона ресторана чуть пьяный, разовощекий молоденький лейтенант в распахнутом офицерском кителе слегка качнулся и случайно задел молодых людей. «Мамаша-папаша, я извиняюсь», — белозубо улыбнулся лейтенант и лихо подмигнул юной девице. С пьяной фамильярностью он тут же добавил, «Любви все возрасты покорные, а, бабуль?» Офицер подмигнул еще раз и, аккуратно закрыв за собой тяжелую дверь, исчез в тамбуре. Стоящая у окна пара решила вернуться в свое купе. Молодой человек сдвинул в сторону лязгнувшую железом дверь и отошел на шаг, пропуская вперед девушку. «Ну что, пора ужинать, дети?» раздался навстречу им из полутёмной глубины купе приятный женский голос. «Хорошо, мама», — ответил молодой человек.